Анатолий М. работал техником-монтажником. Работал добросовестно, толково, но пупа не надрывал. Пусть упирается рогами, кто на досрочное надеется, тот и живо из себя тянет. А я уже битый фраер. Прошел университет в плену, а на Воркуте академию. Уже точно знаю. Чем больше надеешься, тем больнее потом. Опять носом в говно. Есть золотое правило. Не лезь в первые но не оставайся последним, потому что спереди бьют в лоб, а сзади пинают в крестец. Спокойнее всего посредине. Поэтому и называется «Золотая середина». Он и внешне был, старался быть неприметным. Ни с кем первым не заговаривал, в камере держался особняком, не участвовал в обсуждении параж, а читал, штопал или грибал, натянул наушники. Оживился он лишь весной, когда на прогулочном дворе устроили волейбольную площадку. Завхоз достал мяч, и начались игры. Анатолий стал капитаном команды «Железная воля». Играл он хорошо, но его команда всегда проигрывала бесспорному чемпиону команде «Соколы». Ее неистово азартным капитаном был инженер Александр К. Высокий, круглолицый, красивый атлет. Коренной москвич, сын, внук и даже, кажется, правнук инженера, он закончил институт весной 41-го года. В первый же день войны стал проситься на фронт, и дядя генерал помог, чтобы его отправили без волокиты. В августе под вязьбой он попал в окружение и в плен. Дважды бежал, едва не погиб от голода. И, наконец, стал власовцем. Был командиром взвода связи на берегу Ла-Манша. Летом 44-го года попал в плен к американцам. Негр-конвоир ударил его прикладом. Он обозлился, бежал, пристал к какой-то немецкой части и воевал еще несколько дней. Потом скрывался у французских крестьян, как военнопленный, бежавший от немцев. Он уехал на восток с первым эшелоном, эшелоном репатриантов. К тому времени он уже знал, что дядя достиг весьма высоких постов. В фильтрационном лагере пытался качать права, <coughs> требовал скорейшей отправки в Москву. Но отвезли его в тюрьму, а следователь вежливо объяснил, что он подлежит суду за измену родине и должен стыдиться, так как опозорил славное имя своего древнего рода. Столбовое дворянство которым гордилась бабушка, но не любили вспоминать родители, снова оказывалась достоинством. Мать на свидании сказала ему, что дядя очень сердит, кричал, что готов расстрелять изменника собственной рукой, но все же обещал действовать чтобы тот иступал позорную вину в возможно лучших условиях. Александра осудили на 10 лет и прямо из бутырок привезли на шарашку. Одаренный инженер-изобретатель, он был одним из досрочно освобожденных в 1951 году, последующее время избегал встреч с бывшими товарищами по заключению. Жестоко пил, рано умер. Он тщательно подобрал свою волейбольную команду и строго ее муштрувал. Во время игры он распоряжался истово, сосредоточенно, как на поле боя. Соколы обычно побеждали, и тогда он снисходительно улыбался, иначе быть не могло. Но любой проигрыш, даже упущенный мяч, мог вызвать у него приступ ярости. Он бледнел, глаза стекленели, рот судорожно подергивался. Казалось, он готов смертельно возненавидеть незадачливого игрока, способен избить, убить. Если же он сам промахивался, то либо погружался в сумрачное отчаяние, либо еще злеет сукол других. Анатолий играл не менее увлеченно, но совсем в ином стиле. Название «Железная воля» придумали Остряки, потому что его команда продолжала существовать, хотя чаще всего проигрывала, и состав той дела менялся. Анатолий принимал всех желающих. Несколько раз играли с ним и Панин, и Солженицын, и я Наш капитан играл азартно, легко, весело, без злости, и также тренировал нас. Панину он объяснял, что тот играет красиво, смело, но слишком сильно бьет по мячу, не заботясь, куда тот полетит. Солженицына просил не суетиться на площадке, не командовать вместо капитана и не перехватывать мяч у партнера из опасения, что тот может зевнуть. А мне говорил у коризнина. Ты же прирожденный волейболист, рост, удар, прыжок, но реакции у тебя очень замедленные. Ты все от, отстаешь от на полфазы машешь руками, когда мяч уже сзади. Из команды я выбыл бесславно, но с капитаном мы остались добрыми приятелями. Анатолий Москвич, сын рабочего, ставшего мастером, начальником пролета, кончил десятилетку В 1940 году хотел стать радиоинженером, был активным комсомольцем, секретарем курсовой организации, физкультурничал, бегал, прыгал, участвовал в городских спартакиадах. В июне 1941 года он поехал на каникулы к сестре в Гродно. Там работал ее муж, строитель. На новой границе тогда только начали укрепления строить. Шурин, инженер, все там пропадал. Я как приехал, его и повидать не успел. На третью ночь проснулись от пальбы, грохота, война. Сестра с детьми успела уехать. Семьи наших командиров сразу же увезли на грузовиках. А я побежал искать военкомат или горком комсомола. Хотел, конечно, добровольцам, сразу в бой. Но там уже везде паниковали. Никто ничего не знал, не понимал. Собрали кучу таких, как я, послали копать противотанковые рвы, окопы. Мы еще шли, а немцы уже в город ворвались. Так что я и оружия никакого, кроме лопаты, не держал. Анатолия увезли с военнопленными на запад. Он попал в Бельгию, работал сперва в шахте под землей, потом слесарем, электриком. Бельгийские рабочие сочувствовали пленным красноармейцам. Приносили еду, сигареты. Анатолий в институте учил английский, помнил кое-что из школьных уроков немецкого. Подружившись с, бель... с бельгийцами, вскоре начал говорить и писать по-французски. Солдаты, охранявшие военнопленных, немолодые запасники, бывало, грубо покрикивали, могли пнуть прикладом, но почти не мешали им разговаривать и торговать с бельгийцами. Умельцы выделывали из проволоки, из кусочков угля, осколков стекла и щепок, замысловатые безделки, елочные игрушки, настенные украшения. Даже иные конвоиры выменивали их на табак, на консервы. Анатолий рисовал портреты с натуры. Начальник конвоя, пожилой астматический лейтенант остался доволен своим изображением, Заплатил за него несколькими пачками сигарет и бутылкой пива. Бельгийские друзья помогли Анатолию бежать на грузовике, перевозившем товары местному лавочнику. Он уехал в Брюссель, где его уже ожидал брат одного из новых друзей, владелец небольшого магазина-мастерской, в котором чинились электрические чайники, утюги, плитки и радиоприемники. Мастерская, магазин и квартира хозяина занимали небольшой дом на Тихой улице. До войны работали еще два подмастерья, но их призвали в армию и потом увезли в Германию военнопленными. Друзья хозяина достали Анатолий документы бельгийского юноши, умершего от язвы желудка. И он работал, не прячась, устроил нарядную витрину, сам нарисовал вывеску, Придумывал замысловатые украшения для приборов. С помощью куска линолеума, валика и самодельных красок изготовлял смешные рекламные листовки, которые вывешивал на других улицах. Хозяин, его жена и две дочери, старшая кончала гимназию, полюбили толкового и веселого работника. Через два года он женился на Сесиль, и тесть торжественно объявил его своим компаньоном. Подруги и одноклассники жены познакомили Анатолия с подпольщиками сопротивления. Он сделал для них два радиопередатчика и шаперограф, чтобы печатать листовки. Когда началось отступление немцев, он вместе с новыми товарищами разоружал арьер... арьергадные команды поджигателей и подрывников-саперов минировавших некоторые здания, дороги и мосты. Отряд, в котором был Анатолий, захватил большой склад немецкого батальона связи. И он пригнал в подарок тестью грузовик, наполненный радиоаппаратурой, приборами, инструментом. Незадолго до победы родился сын. Назвали его, конечно, Виктор. Мастерская быстро росла. Пришлось арендовать еще один дом по соседству. Вернувшиеся из плена старые подмастерья были назначены мастерами, помогли найти десятка-полтора хороших рабочих и работниц. Все они отлично ладили с молодым шефом. В общем, стал я бельгийцем, часто уже и думал по-французски, ну, когда думал о том, что рядом, что в данный момент, но вспоминал, конечно, еще по-русски. Нет, домой не хотелось. Мама давно умерла. У отца еще перед войной была другая семья. А с сестрам, шурьям, я понимал, могут быть только неприятности из-за такого родственника. Был пленный, стал капиталист. Политикой я никогда не увлекался. Ну, учил, конечно, что надо и как надо. Пел «Широка, страна моя родная», уважал товарища Сталина. И в комсомол пошел сознательно. Правда, активничал больше по линии спорта. Но, конечно же, твердо верил, что социализм идет от победы к победе, что все наши временные трудности это плюзнуть и растереть. А капитализм, конечно, гниет и погибает, ну и так далее. Но вот плен и вообще война и вся жизнь в Брюсселе меня, как бы сказать, так сильно тряханули, что и мозги перетросло. Стал я, хочешь не хочешь, а вспоминать, как мы в очередях торчали, как с хлеба на квас перебивались, как в коммуналках, в бараках, по 5 шесть душ в комнате. Вспоминалось и другое, про классовую борьбу, правдительность У нас был сосед, старый большевик, при царе его на каторгу ссылали, гражданскую воевал, он ответственную должность занимал в горкоме или в райкоме. Но дома у них лишней тарелки не было. Все богатство — книжки. Я с его сыном в одном классе учился. Вместе мечтали удрать в Испанию, в интербригады. А тут как раз его отца забрали, враг народа. А потом и мать, добрейшая тетка была. В библиотеке работала. И тоже большевичка насквозь. А потом и моего дружка увели, ему шестнадцати не было. И его сестренку, совсем малую. Я получил от него письмо из Казахстана, из колонии. Мама тогда еще жива была, болела. Она очень испугалась, плакала, просила, чтобы я не отвечал, а то и меня, и всех нас арестуют за связи. ну я и не ответил. Были и другие факты, похожие. Хотел я забыть, а все вспоминалось. И в плену, и особенно потом. В Брюсселе вся жизнь оказалась совсем не такая, как бы учили и как читали. Совсем не такая, как у нас. Ну, в общем, я решил оставаться бельгийцем. Думал, потом, когда-нибудь поеду в Москву. Разузнаю, как там сестры, отец, и к маме на могилу схожу. Но только потом, потом. Жили мы хорошо, дружно, и с женой, и с ее родными. А осенью... Уже в 46-м шел я днем по улице и увидел русских офицеров. Один из них, старший лейтенант, Мишка, мой сокурсник. Он, может, и не заметил бы, да я сам окликнул. Ну, то да сё. Поговорили. Они были из какой-то миссии комиссии по линии бывших военнопленных и вольных советских граждан. Помогали возвращаться. Я рассказал коротенько про себя и сразу сказал, что хочу остаться как есть, с женой и сыном. Они посмеялись, фабрикантом стал из комсомольцев капиталисты, но без злости, даже вроде позавидовали. Спросили: "Не хочу ли я своим в Москву весточку передать? У них есть возможность по оказии без бюрократизма и так, что никто не узнает". Условились вечером встретиться в одном очень шикарном ресторане. Они объяснили, что им нельзя ходить куда попало, разрешается только в одно-два самых пристойных заведения. Пришёл я, как условились. С ними был еще третий, капитан. Сказал, что сегодня в Москву уезжает, передаст, что попрошу. Ну, я тут же дописал короткую записочку, дал адрес отца, младшей сестры, Написал, что жив-здоров, но живу другой жизнью. Прошу понять, простить. И очень прошу хоть один разок написать или устно передать через товарища. Капитан говорил, что скоро должен вернуться. Как живут, как другие родственники. Тот взял записку, отдельно в книжечке записал мой адрес и телефон. Мы тут же и выпили, и закусывали. Выпили за победу, за Родину, за наши семьи». Они смеялись, что впервые в жизни пьют с капиталистом, да еще комсомольцем. А я отвечал, что обязательно буду поддерживать бельгийский комсомол и компартию, а когда наживу миллион франков, тогда вернусь в Москву. Потом собрались уходить. Я чувствую, захмелел. Ноги заплетаются, а они говорят «Я». Пойдем боковым ходом, там у нас машина, отвезем. Вышли в переулок, и только помню удар по затылку. Очнулся в машине, едем, башка трещит, во рту пакостно, с двух боков незнакомые офицеры. Впереди тот капитан, а на мне шинель с погонами, фуражка. Хотел спросить, а справа мне кулаком живот. Молчи, сука, твою мать, пикнешь, удавим. Не помню, сколько ехали, где останавливались. Привезли уже к вечеру в какой-то немецкий город. Большой двор, ходят солдаты. Привели меня в подвал, раздевайся. Забрали все документы, деньги, часы, ручку. Даже карточку жены и сына. Сунули в камеру. Там и немцы, и свои. Большинство пленники и пара блатных. Надзиратель дал мне кусок черняшки черствую и даже пятна плесени, и конфернную банку с тушеной баландой. Хлебнул я чуть не спасиво, но тут же окончательно понял. «Здравствуй, Родина!»